Глава восьмая. Ягуда Фридман был потомственным собирателем реликвий, доставшихся людям от расы предтеч. Лавку Фридман унаследовал от отца, а тот от деда. Предки этих ребят торговали артефактами в Хайфе, но потом их страну завоевали арабы и воцарился халифат. Творилась там полная жесть, и антиквары поспешно эмигрировали в Фазис. Бесполезная информация, которую Джан почерпнула из сновидений лавочника. А вот дальше случился затык. Фридман упорно не желал погружаться в правильные сны и выдавать нам покупателя компаса. Джан потратила две ночи, но так и не вынесла для себя ничего путного. С каждым днем увеличивалась вероятность обнаружения Фридмана нашими конкурентами. И я принял единственно верное решение — отправиться в гости к лавочнику. Физически. Дом торговца располагался в той части старого города, что примыкало к озерному парку с южной стороны. Частные дома в этом районе соседствовали с кубиками новостроек, которые возвели на месте совсем уж ветхих зданий. Магазинов там почти не было, зато на каждом углу торчали открытые террасы кафе. Я по своему обыкновению отправился на собеседование далеко за полночь. Лицо замотал арафаткой, из оружия взял с собой только нож. Благодаря сновидениям Фридмана я выучил планировку дома и без труда проник в спальню торговца, расположенную на втором этаже. Торговцу было за 60, его жена скончалась при родах младшего сына, а дети разъехались по стране. Слуги уже спали, как и хозяин усадьбы. Охранников Ягуда не держал из принципа. Экономил. Я вскарабкался по высокому дереву, росшему у восточных окон, спрыгнул на крышу, аккуратно спустился по скату до мансардного окна и просочился внутрь дома. Сгруппировавшись, мягко приземлился на доски. Комнату сотрясал храп. Когда глаза адаптировались к темноте, я понял, что источник храпа — жирная туша, разлегшаяся под балдахином на необъятной двуспальной кровати. Луна светила прямо в окно, и я худо-бедно мог рассмотреть обстановку. Точнее, контуры массивной деревянной мебели, явно вырезанной из редких пород древесины. Дорого-богато, с замашками на викторианский стиль. Если, конечно, Виктория жила в этой реальности. Осторожно приблизившись к постели артефакторного магната, я достал нож. Ни одна половица не скрипнула под ногой. Мастерство не пропьешь. Зажимаю ноздри храпуну. Лавочник что-то мычит, затем резко просыпается. Я зажимаю ему пасть рукой и подношу к глазам лезвие. Лунный свет отражается в зеркале клинка. Тихо. Закричишь — умрешь. Зрачки антиквара затапливает страх. Новый приступ мычания. Я слегка щекочу острием двойной подбородок клиента, и тот затихает. Убираю ладонь, не орет. Сейчас только слушай. Ничего не говори. Фридман кивнул, едва не напоровшись на острие. На прошлой неделе ты продал артефакт в виде прозрачного диска, по которому плавает точка. Было такое? — Не припоминаю. — Напрягись. Для пущей убедительности царапаю ножом уха антиквара. — Помню его, — выдохнул Ягуда. — Артефакт. — Ты догадался, что это? — Не уверен. — Указатель, термометр. Да что угодно. Это же предтечи. Они могли такие вещи измерять, о которых мы и не подозреваем. — Ладно. Я убрал нож. «Рассказывай, кто эту штуковину купил? В моем бизнесе не принято спрашивать фамилии. Деньги меняются на вещи, очень часто без сертификатов и сопроводительных. У меня разные поставщики». «Знаю. Только не задвигай мне, что это коллекционер с улицы. Откуда он узнал, что у тебя находится эта вещь? Кто его привел?» «Никто». Фридман сглотнул. «Хватит врать». — Сам он, — сдулся антиквар. — Это один из постоянных клиентов. Он работал еще с моим отцом и дедом. — Бес, догадался я. Жиртрест промолчал. — Как он узнал про артефакт? — У нас договоренность. Если появляется странный предмет, не поддающийся идентификации, я фотографирую и отправляю ему снимок аэропочтой. — Куда? — Разные города. Чаще в Невополис. Иногда в Краков или Туров. Один раз в Самарканд пришлось пересылать. А в этот раз — столица. Как зовут этого коллекционера? Я хочу узнать все, что тебе известно. Через десять минут я получил исчерпывающую информацию. Положив на стол мягкую бандероль, я включил лампу и приступил к распаковке. Внутри обнаружилось послание от доброго эха с перечнем модификаций и использованными знаками, а также сами патроны. Я поднес один из цилиндриков к глазам. Для дальней стрельбы я решил использовать военные патроны «Винчестер Магнум», они же 7,62. Пули у таких боеприпасов легкие, а гильзы довольно объемные, что позволяет развить начальную скорость до 1000 метров в секунду. Убойная вещь для солидных дистанций. Обычно гладкая поверхность гильзы и вытянутая пуля испещрены каббалистической вязью. Выдвинув ящик стола, я достал лупу. Поднес увеличительное стекло к патрону, ценник которого был сопоставим с прайсами на телевизоры. Микроскопические знаки были вписаны в кружочки, между которыми пролегали черточки конфигураций. Некоторые символы были мне знакомы по урокам каббалистики, другие явно были вторичными и редкими, напоминающими арабские буквы. То, что добрый эх выгравировал на золотых сердечниках, я даже прочитать не мог, настолько оно было мелким. У меня пять патронов. И по-хорошему надо бы провести тест. Выдвинуться в лес и уложить какую-нибудь зверушку из британца. Желательно через ствол дерева или другое препятствие. Проверить пулю на распад. Жаба, конечно, душит. Вот только нарываться на инквизитора в себе дороже. Убрав патроны в стол, я задумался над своим положением. Кирилл Спиранский, частный коллекционер из Нева Полиса, был темной лошадкой. Бес, на протяжении нескольких веков скупавший артефакты по всему миру. О клановой принадлежности этого мужика сведений нет. Да и нельзя сказать, что Спиранский постоянно живет в местном аналоге Питера. Фотографии странных вещей лавочник рассылал по всей империи. Предки Фридмана по мужской линии научились хорошо рисовать. Так или иначе, увидев снимок, бес примчался к Фридману молниеносно. Сел на дирижабль. Не самый быстрый способ путешествия, если учесть поезда дальнего следования, но зато без пересадок. Сумма, которую назвал Фридман, была выплачена сразу, не чеком, наличными. Думаю, вы понимаете, что оценочная стоимость компаса была в пятеро выше той, которую назначил перекупщик. Спиранский не торговался и заключал сделку с каменным лицом. Покинув магазинчик Фридмана, он скрылся в неизвестном направлении. Потерялся ли этот тип навсегда? Надеюсь, что нет. Моя единственная зацепка — почтовый адрес, на который отправлялась последняя фотография. Баку. Ирония судьбы не иначе. Я летал в Баку, чтобы выполнить задание убытка. А теперь мне надо посетить этот город, чтобы отыскать неуловимого коллекционера Спиранского». И ведь не факт, что новый владелец компаса еще там. Бес может укатить в столицу или еще куда-нибудь. Квест усложняется. Зато я в лидерах. Есть неплохие шансы добраться до Спиранского раньше Черного Ока, Эфы и разгневанного англичанина, который рыщет по городу в поисках справедливости. А вот что я буду делать, столкнувшись с коллекционером лицом к лицу? Бес раскатает меня за секунды и глазом не успею моргнуть. Договориться, я столько не зарабатываю. И, кстати, Спиранский знает об истинном назначении компаса. Иначе не прилетел бы так быстро, кинув все дела. Придется воровать или убивать. Дав задание морфистке найти сны коллекционера, я отправился в библиотеку. Логика подсказывала, что господин Спиранский, будучи бессмертным, вполне может входить в какой-нибудь справочник аристократов России, если такой издан. Если нет, можно раздобыть телефонную книгу Баку и поискать там адрес этого типа. Ну, хотя бы телефон. Определить локацию по номеру не так уж сложно, если занести немного денег тамошним телефонисткам. В читальном зале мне выдали полный список дворянских родов Российской империи. Справочник аристократа Невополиса – «Клановый реестр 1975» и «Телефонную книгу Баку». Я зарылся в исследование с головой и не заметил, как за окном начало смеркаться. Выяснилось, что коллекционер не был дворянином, а его род не входил ни в один из существующих кланов по переписи 1975 года. Во всяком случае, этого типа не внесли в реестр. А вот в аристократах Невополиса значился некто Каспиранский. В пояснении было указано, что этот любитель старины родился в 1754 году и входит в тридцатку наиболее влиятельных вне клановых одаренных по версии журнала «Имперские ведомости». Упомянутому господину принадлежит много всякой разной недвижимости, но адресов, явок и паролей нет. Что касается телефонной книги Баку, то мне удалось раздобыть номер, и этому успеху я несказанно обрадовался. На следующее утро я отправился в гимназию, ожидая чего угодно. Падающих на голову кирпичей, бандитов с монтировками и черных авто с тонировкой, пытающихся меня сбить. Ну а почему нет? Как минимум, черное око имеет ряд претензий к знаменитому кромсателю. Абарский действует из-под тишка, доставляя неприятности. Ясно же, дуэль Гриднева и Амигера — его рук дело. Доказать причастность этого урода к проплаченному поединку я не могу, но понимаю, что прав. Кирпичи не падали, бандиты из-под ворот не вылезали. Зато на перемене между вторым и третьим уроками ко мне подошел Игорь Гриднев. И подошел не просто так, а с предложением. Я записался на факультатив к Райнеру. «Поздравляю!» — буркнул я, листая учебник криптоистории. Сегодня моему душевному здоровью угрожала контрольная. «А ты что решил?» В последние дни у меня в голове крутилось что угодно, только не куратор Райнер. Я планировал охоту с саморазрушающейся пулей за городом, выбор позиции для уничтожения пирата, Очередную поездку в Баку и заброску АРМ в Архаикум. А тут еще механикусы прибавились. Несколько секунд я тупо смотрел в одну точку, пытаясь сообразить, что от меня хотят. «Просыпаемся!» Гриднев щелкнул пальцами в воздухе. И я проснулся. «Мехи — интересная тема. Навыки управления боевым шагателем могут пригодиться в будущем». Тем более, что эти устройства можно приобретать, насколько я понял. Последний довод королей. «Вы о чем?» — подключился к нашему разговору Ираклий. «У этого хмыря лучшее время отклика после Барского. Вот о чем!» — заявил Гриднев. «А он сидит и корчит из себя, не пойми кого. Будешь записываться на факультатив?» «Конечно!» Староста открыл рот, закрыл рот. Почему-то он не рассчитывал, что я соглашусь так быстро. У нас в гимназии хватает факультативов, но все они, мягко говоря, своеобразные. Преимущественно боевка с углубленным изучением определенных стилей. Для особых извращенцев каббалистика, цигун и полировка экспонатов в музее «Предтечь» по воскресеньям. «Я с сентября игнорирую все эти кружки по интересам, несмотря на прозрачные намеки Гриднева, что надо бы поучаствовать в общественной жизни». «Ладно». Кинетик ослабил напор. «Читай ты уже в списке». «Добро». «Чуть позже дам расписание выездов на полигон». «Эй!» — окликнул я Гриднева, который уже отвернулся, намереваясь уйти. «А как туда добираться? Это же лютое захолустье». Райнер говорит, заниматься будем в субботу. Гимназия выделяет автобус. Кивнув, я вернулся к штудированию дат. Одно занятие в неделю — это не катастрофично. Благо, у меня освободилось личное время после отмены спаррингов с Моро. Бессмертная попыталась выкроить несколько часиков в уплотнившемся графике, но потерпела фиаско. Поговаривали, что дом Эфы вознамерился бросить все силы на завоевание господства, и Моро занимает в планах руководства одно из центральных мест. После занятий я решил перебросить дом в дикие предгорья и хлопнуть из винтовки зазевавшуюся зверушку. Без разницы кого. Белку, лесу, горного барана, хоть утконоса. «Надо удостовериться в распаде золотой пули, прежде чем стартует операция по уничтожению вражеского берсерка. Я понимаю все риски, связанные с использованием огнестрела в этом свихнувшемся мире. Да, Мойры не могут редактировать мою судьбу, но есть инквизиторы, и легенды об этой организации ходят самые мрачные. Через сорок минут я уже поднимался по лестнице заброшенного пансионата», мечтая о горячем супчике, который Джан обещала приготовить еще вчера. Вставляя ключ в скважину, почуял неладное. «Бродяга, все в порядке?» Взломов и проникновений нет. Ответ домоморфа показался мне уклончивым. А уже через пару секунд, переступив порог родного жилища, я погрузился в хаос — Взрывались хлопушки, перемигивались на стене разноцветные лампочки, сыпалось конфетти, а Джан с Федором прыгали вокруг меня, дудели в дуделки, что-то орали и пытались обнять. Реальность окончательно слетела с катушек. «Вы чего? Он еще спрашивает!» — фыркнул оружейник. «С днем рождения!» — проворковала Джан и поцеловала меня в щеку.